Ибо в отличие от таких терпеливых предметов, как латунная задвижка или камень, Животные не хотели отдавать свой запах. Свиньи терлись боками о края кормушек, сдирая с себя бинты. Овцы блеяли, когда он ночью приближался к ним с ножом. Корову упорно стряхивали с вымени жирные тряпки. Некоторые из пойманных им жуков, когда он пытался их переработать, Испускали струи зловония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 где Гренуй 24 декабря развесил под скамьями свои пробные флажки и откуда забрал их 26 декабря, после того, как над ними было отсижено не меньше семи обеден. На этих обрывках ткани, впитавшей атмосферу собора, запечатлялся жуткий конгломерат запахов прогорклого пота, менструальной крови,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 и его можно было прямо подвергнуть отмывке. Результат был кошмарный. Под носом гринуя, из раствора винного спирта кожевник восстал из мертвых. И его индивидуальный обонятельный портрет, пусть схематически искаженный своеобразным методом репродуцирования и многочисленными миазмами болезни, но все же вполне узнаваемый,